Часть 33. Катя. Сквозь сон я чувствую, как Руслан ложится рядом. Он что, куда-то ходил? Обычно он спит, как убитый всю ночь. Это я могу сбегать в туалет и по дороге заглянуть к Еве. Это путанные мысли. Они мелькают на границе сна и реальности. Так и не проснувшись до конца, я снова погружаюсь в забытье. А утром, еще не выбравшись из сна, Я чувствую, что муж меня обнимает. Мне спокойно, тепло и уютно. Но всё портит какое-то смутное, неприятное ощущение. Как будто мне снилось что-то очень плохое. Просто ужасное. Из таких снов, после которых полдня ходишь, как пришибленное. Несколько секунд я пребываю в блаженном неведении. Мне кажется, что в моей жизни всё по-прежнему хорошо. А что-то плохое... Чего я пока не могу вспомнить, это просто сон. Но потом я просыпаюсь, вспоминаю. Плохое — это не сон. А вот уютное объятие... Не может быть! Я что, сошла с ума? Руслан сейчас никак не может находиться в моей постели и тем более обнимать меня. Я резко дёргаюсь. Знакомые сильные руки меня удерживают. Я пинаюсь и вырываюсь из объятий Руслана. Отскакиваю в сторону. Смотрю на него пребывая в полнейшем шоке. Он таращится на меня точно так же, удивлённо, как будто не понимает, как он тут оказался. Он весь какой-то помятый, взлохмаченный и с запахом перегара. Что-то начинает проясняться. «Папа!» В дверях появляется Ева. «Папа! Папа!» радостно вопит дочка и с разбегу прыгает в кровать, где её ловит Руслан. «Не кричи в ухо, пожалуйста!» стонитон он. «Что ты тут делаешь?» восклицаю я, обращаясь к почти бывшему мужу. «Сплю». «Ах, он тут спит! Это вообще ни в какие ворота!» «Как ты... Откуда ты...» Перебрал вчера. Автопилот привёл меня домой. Ключи были в кортке. «Как ты мог...» «Доброе утро, Елизавета Петровна!» Радостно произносит Руслан. Я поворачиваюсь к двери и вижу там маму. «Доброе утро!» Удивлённо выдаёт она. И переводит взгляд с Руслана на меня. В её глазах понимание. Мы оба в постели, Руслан под одеялом, я в пижамных шортах и майке. Я вскакиваю с кровати и вылетаю из спальни. «А вчера ты сказала, что разводишься», — произносит мама. Она идёт за мной следом. «Да, но вы с ним...» «Нет!» Мама недоверчиво качает головой. «Я вообще не понимаю, как он оказался в моей постели». Я замираю на верхней ступени лестницы. В голове шевелятся воспоминания. Что-то такое ночью было. Во сне у меня напрочь вылетело из головы, что Руслан тут больше не живёт. Видимо, я ещё к этому не привыкла. Привычка засыпать и просыпаться вместе с ним вырабатывалась больше четырех лет и за две недели не исчезла. В полусонном состоянии я просто забыла обо всех ужасных событиях последнего времени, но я всё же смутно помню, как он ложился в постель. «Стрекозам мне надо сходить в душ и почистить зубы», — слышая я голос Руслана. «В душ он собрался. Вообще обнаглел. Ему не в душ надо, а выметаться отсюда как можно быстрее». «А потом пойдем есть блинчики», — заявляет Ева. «Бабушка сейчас будет их печь. Ты нарисуешь мне на блинчике рожицу вареньем, как в прошлый раз?» Я влетаю в спальню. У меня чешутся руки схватить почти бывшего мужа за шкирку и вышвырнуть вон. Но тут Ева. Мы с Русланом встречаемся взглядами. По его лицу я вижу, что его мучает сильная головная боль. Помню это выражение. Пару раз за нашу семейную жизнь у него было жуткое похмелье. «Нарисую», — отвечает он Еве, — и снова смотрит на меня. «Если мама разрешит». «Конечно разрешит. Мы же не на полу вареньем будем рисовать, а на блинчиках. Как она может не разрешить?» Ева произносит это серьезным и рассыдительным тоном. Руслан смотрит на нее и улыбается. «А я...» Я не знаю, что делать. Поэтому просто разворачиваюсь и выхожу из спальни. Иду в ванную. Через час мне надо быть в магазине. Ева сегодня в садик не идёт, суббота. Когда мама уедет, мне придётся как-то решать эту проблему. У меня плавающие выходные. Они не всегда выпадают на субботу и воскресенье. Придётся водить Еву в группу выходного дня, которая есть в нашем частном садике. Или оставлять её с Русланом. Так что пусть привыкает. Я чищу зубы, принимаю душ, заворачиваюсь в халат. Выхожу и сталкиваюсь в дверях в ванной с мужем. Ева рядом с ним, как хвостик, держит его за палец. «Принцесса, иди пока на кухню, я через пять минут спущусь», — говорит он ей. Ева убегает. Руслан смотрит на меня. Выглядит серьёзным. «Если скажешь, я уйду прямо сейчас». «Я сама сейчас уйду. Побудь с Евой, она соскучилась. Возьми её погулять на пару часов». «А когда приведёшь обратно, уходи». «Понял», — кивает Руслан. «И не думай, что сможешь ещё когда-нибудь повторить этот фокус. Ты не можешь заявляться сюда, когда тебе вздумается». «Я знаю. Прости. Ключи у меня в куртке. Забери их. Больше запасных нет». Руслан скрывается в ванной, а я иду в спальню собираться. Закрываю дверь на защёлку, которой мы никогда не пользовались. «Мне не хочется, чтобы Руслан застал меня полуодетой. Да, мы были женаты четыре года». Он видел меня разный, но теперь он чужой человек. Но сейчас он моется в моей ванной. Время до начала рабочего дня ещё есть, но мне хочется уйти отсюда поскорее, потому что я не понимаю, что происходит. Вчера я ненавидела Руслана всей душой, не могла находиться рядом с ним, меня от него физически тошнило. А сегодня я тоже его ненавижу, и я очень зла на него за наглое вторжение и бесцеремонность, но вчерашнего накала уже нет. У меня в груди не полыхает жаркое пламя ненависти, сжигающее в первую очередь меня саму. Наверное, просто невозможно долго находиться на пике эмоций. Вчера я была на гребне волны, сегодня откат. Меня накрыло какое-то равнодушное спокойствие. Надо как-то жить дальше. Надо договариваться с Русланом, не мешать ему общаться с дочкой. Надо привыкать к новой жизни, в которой всё по-другому. Я быстро надеваю юбку и мягкую водолазку. Собираю волосы в хвост, крашу ресницы. «Катя, кофе готов?» Слышу я голос мамы. Спускаюсь вниз, губы накрашу позже после кофе. Сначала я думала убежать без завтрака, но потом решила всё же по-быстрому выпить кофе. Аромат разносится по всему дому. Почему я должна лишать себя бодрящего напитка? Я только приступаю к завтраку, как в дверях кухни появляется Руслан. Он в своей вчерашней слегка помятой рубашке и брюках. Его вещей в наших шкафах больше нет. Те, что я не порезала и он не забрал, лежат в гараже в чёрных мусорных пакетах. «Давно температура воды так прыгает?» — спрашивает он с деловым видом. Я пожимаю плечами. Да, я замечала, что душ становится то холоднее, то горячее, но не знала, что с этим делать. Пойду в гараж, посмотрю, что там с котлом. «Папа, я с тобой!» — Ева бежит за ним. «Там холодно. Лучше пока нарисуй вареньем мой портрет». Только на блинчике, а не на полу. Договорились? Он подмигивает. Ева смеется. Мама смотрит вопросительно. На меня. Она не понимает, что происходит. Наверное, думает, что-то я вчера пустила Руслана. И что мы с ним спали. Она же сама видела нас вместе в постели. Объясню все потом, без Евы. Мам, я на работу. Руслан возьмет Еву погулять. Потом вернет ее и уйдет. И нет, ничего не изменилось. Я поднимаюсь наверх. Крашу губы, беру сумочку, снова спускаюсь. Надеваю сапоги и пальто. Смотрю на часы. Времени ещё достаточно. Машину сегодня брать не буду. Тут пешком 15 минут, а ехать потом никуда не нужно. Руслан появляется из-за внутренней двери, ведущей в гараж. Надо фильтр поменять, пока отопление тоже не начало глючить, выдает он. У него в руках гаечный ключ и какая-то тряпка. Всё так буднично. «Я куплю фильтр и заеду вечером», — добавляет он. «Поменяю». «Папа, я тебя нарисовала!» — слышу я голос дочки. «Иди есть блины, они вкусные!» Всё настолько обычно, как будто ничего не случилось. Я молча выхожу и закрываю за собой дверь. По щекам катятся непрошенные слёзы. «Блин, сейчас тушь растечётся!»